вечернем, насыщенным травами чая, Есть синие окна, и желтые двери с пустынной и долгой дорогой в апреле, и контуром света над тенью ночами. Когда я плыву, забывая про время, я слышу, как ты дуешь в чай, остужая горячие листья волшебных скрижалей И ходишь с улыбкой По вот мнений. Твой дом на окраине чайных плантаций. Приедется снова мне в тающем солнце. И радостный смех твой во мне отзовется Мелодии эхо и гулом оваций. Странно. За выходом в детство, за глазами его и дыханием гоняются взрослые тайны, пытаясь потрогать руками. За самыми светлыми снами хранится теперь это место, где есть небывалое страны, где нет ни обид, ни обмана. Где есть гнезда, и солоиные гнёзда, и парки, где живут чудеса и звезды, огромные звёзды. приходит из детства в наш сад Другую дорогой положим, перебегая от дождя, Ты распинала свою душу на три серебряных костя На золотом распятии сисиев Устала голову на грудь, Ждала, что кто-нибудь заметит и пожалеет кто-нибудь. Едва заметное сияние В дом исходило от икон. И ты с себя снимала ожидание и уходила босиком по летописным старым вёрстам, касаясь поступью небес. И крест свой, вышитый на меняла утром на отрез. Сокнаа солнистую каймою, чтоб не замерзнуть на пути к себе, в своё гнездо родное, сбежав от скуки и рутин. В озёрах хряби покрываясь, Несла слав молчание судьбу, о распятый век, греша икаясь на радость или на беду. За поворотами от взоров, Притянутых богатством свеч, свою молитву на просторы свобода выпускала. Течь Молитва продолжала к звездам, от океана отражаясь, а на земле уже березы под снегом к жизни пробуждались. Шумела мельница ветрами и раскрывала днем дары. Входило солнце между снами тебе в кроватые миры. Шеп. Кто-то тихо стонет. Стонет и молчит. Посмотри в твоей ладони от ветров ключи. Размкни, ты это можешь северной рукой переправить непогоду за горо. Тропой полнолуние и чуда над инстинктом тьмы. Поднимись, Пройди по кругу северной страны. Мимо прошлых новождений. точечных времен Промелькни в стране волшебной, разомкни свой сон. Ну же, стань с колен навстречу музыке дождей Посмотри, как гнутся спины у земных людей. Протанцуй свой танец жизни у семи марей. Поднимись и сбрось усталость и держись весны в мимолётном отражении Лика тишины. анцы твоих небес, вихри водоворот. А тишина здесь. Брось все и за поворот круглой земли сойди. Видишь, вон там огни, а за огнями проход в наши края. Возьми радость с собой и любовь. Можешь раскрыть небеса, можешь исполнить рассвет и поиграть в чудеса и отыскать амулет. Можешь друзей позвать. Можешь собрать детей? Можешь проснуться и стать миром безоблачных дней. Ты просто поешь, и ложатся слова на ладонь. А вместо аккорда гитары титрать. Если проснешься чуть раньше, волны благодать накроет слова все и мысли снов. О дыхании сказок, сегодня полуденный зной. А вечером сменит его ветерок. Ты так далека от тяжелых чугунных шагов, соисяя с обугленных стен виноградной лозой. Ты просто поешь, Тебя соусшит белый бутон. космической розы с планеты любви и стихов. небесной силой вливается солнце в глаза ты просто поешь, и приходит с небес бирюза. Когда и скользя по паркету, ты дотронешься сердцем к короне и увидишь сны, сшитые светом и следы от гвоздей на ладонях. Ты увидишь застывшие слезы В моросящем дожде перед страхом. Звоны сины и шелест березы Соберешь для друзей под рубахой. И когда развернуть сможешь крылья, Для полётов над грозной пустыней я цветными мелками на глине напишу тебе ангела имя и шепну напоследок, сгорая от предчувствия вхожести в вечность. Полетели, смеясь и толкаясь над кулисой снейков в человечность. Я увидала хрупкий мостик И сад с дорожкой к океану, тебя в дождях и ту поляну, где ты встречать любила осень. Я увидала эту сказку в глазах распахнутого детства, с огнем любви в руках кефеста и свет в окне Тепло и ласку. Я видала этот праздник в твоих немеркнущих глубинах, моя планета смех любимых. Я увидала ветер красный, в ладонях вызревшие вишни. Я увидала шум прибоя и слезы икорки от горя и в боли съежившие крыши. Ты летишь в пространстве по следам прохожих, улетевших раньше с космодрома. Вожи держишь на коленях. Сердце под валью, бережно готовишь для дороги дальней. Ты летишь в пространстве, звёзды под ногами, и смещаешь время эхо зеркалами. Крылья прошлой жизни, тени за тобою следуют. Держи их на своих ладонях. Тихо, стрелками вращая, шуршит земная кинолента. Им быть сюжетом и фрагментом из фиолетового края. Им быть мгновением счастливым на полясах ситцебиений, готовых для полётов клином, пробивших собственные тени. Пустите эти скомканные изрёзы, ещё не высохли на сцене. И от восторга на колене Ты можешь стать роней росы и награждать упавших духом от жизни абсолютным слухом. Послушай сердце, выйди к звездам, побудь в своем волшебном царстве, Послушай музыку вселенной, Побудь еще хотя бы мгновение в живом, божественном пространстве. Среди затерянных глубин, в неведомых краях, Живет одна звезда твоя без срока и причин. Она невидимой днем включает свой маяк тебе любимый, перед сном и носит на руках. И гладит волосы слегка, касаясь головы, и шлет лучи издалека, и гаснет шум молвы. Твой смех струится серебром. Ты вновь царица звезд, А где-то там, среди берез, ты спишь глубоким сном. Когда тебе приснится день из грусти с ветром в листьях мятя? Возьми и весь до дна испей его, до самых тёмных пятен. А после, когда выпьешь море, сад разведи на этом месте. Укрась цветами счастья и горе на сотни лет, или на двести. В дыхании неба необъятном, раскинь свои такие крылья. А кинь планету звёздным взглядом. И выйди в светлом там из стихий. Иди вперёд, навстречу жизни. Открой пошире в окнах ставни. Не бойся видеть в желтом листья и далеко и долго плавать. Не бойся. Я плечо подставлю. На полках лежат фолианты, свечи мерцанием ложатся на реки. Исте Unitы слышно эхо курантов. Ветер срывает концерты для скрипки. Тянется свет из туманных галактик. Мимо проносятся маски и тени. Пленники жизни зовут меня завтра понаблюдать за смещением времени. 내 тишиной выбираю подарки. Место под звездами выбрали ночь. Завтра настанет и станет всем жарко. Завтра должны листья выпустить почки. Солнечный свет отмечая на карте. Он приведет меня в город весны. Жди меня здесь. Я вернусь сюда в марте. Я покажу тебе желтые сны. В закаты я запах вдыхаю твоих ароматов и прохлады Ты солнце с любовью к себе прижимаешь И светятся руки глаза полыхают Пылает поленье приходят туманы Среды оставляя на мокрых ступенях Меняется солнце меняются роли С количеством опций, рецептов от поля. Обычаи нравы Лежте перекосы, серебряные травы из лета подосьнь, встречают чаями своих отношений в кострах отражений, присутствуют тени. Была эта дальних звезд на ладонях и плещутся волны вселенной под сердцем. И хочется просто в кострах твоих греться и слушать серебряный звук колоколен. Как долго с тобой стерем путь по земле мы? Я небо вселенной твоё обнимаю и музыку звуков твоей тишины рукой вышивальщиц в полотна вплетаю миров необжитых без тени и тьмы. Ты слышишь, как радостно шепчутся звезды, Как кто-то взрывает на небе салют? Как льется по лицам прозрачные слезы И что-то в кострах отблеевшая шкур? Ты пишешь на слепой бумаге, а рядом оплывающие свечи. И голова опущена, и плечи. Дышать легко и радоваться нечем. Огонь души, он не горит, он тлеет. И в окна света солнца не приходят. Отшельник зону чистоты находит в других телах твоя душа не креет. А мне в твоих оранжереях света Ещё вчера так гармонично было. И непонятно почему, свеча плыл и за окном печаль, рисует кистью ветер. Послушай, как сердце смеётся. Когда мысли сотканы с небом, когда в своем теле бессмертном, туда, где садится солнце, пустынной дорогой мая, в цветущее время акации уходишь, следы декораций, узорами снов укрывая. В тот мир, где волшебницы звезды готовятся к выходу в небо в своих первостанных одеждах, в каких носит вести апостол Фигура на холсте, поникшила тоне. И отрешенный взгляд, и пасмурно и пусто. И звуки в темноте, и тесналётом грусти. А где же твоя жизнь? А где же твои кони? Восстановить пора утерянное время, пройтись по облакам, откуда сходят леони. Услышать тишину полупрозрачных линий, где ты свалась любовью? где ты была вселенной. Раздвигаются дни, будет солнце, пусть и снег выкуливать травы. Будут птицы ведь гнезда, и алом то и сердце. Когда отзовется, плачем тайным и выльются слёзы, это март, это множество воздуха, где совсем еще юные соки после зимы в календарные сроки. Через корни спускаются к звездам. Ты дыши, это просто ступени твоих снов бесконечных и время. и солнце, ночные молитвы и страх на заплаканных лицах и пропасть следов у границы от кем-то навязанной битвы сквозь сердце смотрю на планету на карту у мерцающих пятнах ах ей бы любви не обядной да чистыми душами к свету света, тень пространства лекарство выпито и сердца. жить начинает в летних астрах и рисовать по небу пламя а где-то маленькие птицы едва звенят ты слышишь звеня и нет тебя там даже тени где грустно и все дни слезами В шене по травам росным, по жемчужным хрустальным, Ходят девы, ноги босы, а глаза из Ходят девы, русыкосы, их украшены цветами. Тело заповедный лотос, под расшитой шелком ткани. Взявшись за руки по травам с голубыми васильками, ходят девы, будто павы на Ивана на купал. Посиди со мной в пятницу вечером, Дон Хуан. Покури с недоверием крепкий морской табак. Не спасают беседы от старых глубоких ран. Только новые раны рубцуют знакомый знак. Посиди со мной в пятницу вечности, помолчи. И загнётся закат, не убитый никем змеёй. Я сегодня вот здесь, но ну завтра И хихи, не узнаешь и сам, на земле ли ты, под землей. Посиди со мной в пятницу млечную, выпей звезд. Перевернутый ковш никогда не бывает пуст. Ищу пара затяжек, и будет создатель прост. Может, в этом и кроется в пятницу главный плюс. Посиди со мной, если ты выдуман, как и я. Этот мир для таких, кто уверен, чем жить и как. Пока новый рассвет не открыл надо мной глаза, покури с недоверием, крепкий морской табак. И Я пришел посмотреть на просвет твоей сны. Мне увидеть сначала тебя нужно днем, Где нашел ты сегодня ночёк и какое зелье в этой трубке? Насколько с тобой мы равны? Я пришёл, и за мной захлопнулась дверь. Это вечность. Начнём мы, наверное, с них, с твоих снов. Там, где прячутся времени дни. Мы пройдём в тишине, за собой не оставив потерей. Ты волнуешься, спрятать пытаешься взгляд от моих безмятежных, пронзительных глаз. Хочешь быть только в пятницу, здесь и сейчас? Старики видят много и дальше вперёд и назад. Ухожу, извини, мне сегодня в дозор время выйти. Ты знаешь, я вспомнил тебя, то из страхи ночные и запахи утренних клят. Вот тебе трубка мира и жизни священный озор. У лицу моему бродит луч драгоценный. Я сегодня одна в своем тихом саду. Распростёрлась душа одинокой вселенной. Сквозь серёзы дней я за нею иду. Мне бы наверх тем развёрзнутым высьем через решетки по шатким ступеням за облака за гипноз тени через разлом гравитации и мысли мне бы почувствовать свет в каждом вдохе мне бы суметь успокоить дыхание вспомнив как крылья оставила в мае у рутников на вселенской дороге Безумные руки сладких снов своими именами попадают искатели средь дворов и натыкаются на залежи великов у кисти времени свои проводники и анфилады белых сводов с тайниками. из них узоры извлекаются сердцами, Соприкасанием прикосанием сквозняки. по трещинам из изыристой реки Из света огненного сотканных встречаем. И ослабляем напряжение ночами, перебирая лунных мифов лепестки. В органах трубах свет от парусов накапливается звездами веками, указывая переход из зазеркалья в страну любовь по радужным мостам колоколов. черных зеркалах стрекозы чуть заметны. Только контур их просвечивает в мрачном объективе чьих-то мыслей. А внизу под ними пропасть наполняет время звоном и становится прозрачной, вся окраина и чистой. Где-то там у горизонта начинается движение. Это ангелы светилищ из далеких странствий к звездам через магию иллюзий возвращаются на землю. Те, о ком забыли люди, это их встречает солнце. Фигура шахматной доски, оку в сиреневой Витают запахи тоски, и в брызгах пены миры рождаются на миг. Птенцы на гнездах зовут родителей, их крик слух режет. Воздух звенит орбитами шурша все дни недели. И просыпается душа в птенцовом теле. на свеча круг чертила свет туман с небес согнал, и проявился свет и появился код со словом благодать великий переход в миры любви подстать. пономоли нам тропам когда-то там, где грани миров стираются Нерожденные мне попадаются Серебристые и крылатые пахнут скошенным счастьем пригорки я слежу за птенцами вселенной, кислородом накачаны вены мне сегодня готовить им соки и обратно туда в свое время. вбираясь на посох сакрального света, размытого музыкой времени, кистью художника, что тайные мысли рождает уму запредельное царство души в золотых очертаниях встреченных потоков, заряженных шумами плотных миров с городами и хлонами, смехом их детским, с их жизнью безумной. Время уйти пятой расе, грязнена групь её след. Разве что если катарсис включит внезапно свой свет, или другое нахлынет с тонких миров на людей, с запахом горькой полыни, с привкусом спящих детей. Пусть раскрывается сердце, пробуй нежность от зой в пище, как лучшие средства для возвращения в любовь. Зоной переходит в круг окружности с шершавыми краями. А ветер рассыпается цветами, пытаясь повторить движение рук и устремить за возгоряющим, ломающимся взглядом, несущим из глубин запретных пламя. И повторяет свой узор на ткани небесных сумерек, испотыкается и начинает падать к ногам танцующего жизнью океана. сыпка, легко, невесомо. Сплошная туманная зона. Свернувшийся мир тихим эхом пытается под гору въехать. То встанет, замрет, то пройдется. Раскроется, снова свернется в огромный бесформенный камень, краснея в потемках и камни. Наступит, отпрыгнет, возможно. И надо вот так осторожно Ходить босиком по болотам, цепляясь за твердое что-то. Звонки суета, серенады, цветение летнего сада, капризные верхние ноты, двойные без дна повороты. В одном повороте свет божий, в другом темнота, с нервной дрожью. с нами и луной в палатах каменных земля а я иду за тишиной по следу у лунные края хрустит под весом хрупкий снег ценит хрустали серебра озёра выдали стекла у берегов изрезов вверх льды закован лунный след льдах запуталась волна за облаками ровный свет с этим светом тишина Ночь, луна, а за луною звезды ходят по и готовят для сверхновой Платье огненное, пламя из груди её бездонной вырывается сыркая. В волосах её корона, а в глазах бессонных тайна. Звезды смотрят, как играет светом ветом огненное как в конвульсиях встречает жертв случайных королева. И ладонью грозовою усмехаясь и пугая, край дыхания задевает оторвавшихся от стаи. Голос мощью заглушает Песнестрел времен ремён туги, и разрядами слетает со сста взрывавшейся стихии. Тепло плов Меняет одежды наш сад. Дождей зачерпнув с неба грусти, приносят тоску. Туманятся дали. Один твой единственный взгляд, и вы только времени радость встречать версту. На золоте листьев кружится с утра снекопад. И с каждой минутой из сырканий кружев плотней. А я вспоминаю за окнами юности сад и теплые руки. Нежность силадони твоей. Прорежет восток запоздалый солнце весной, Пурпурными искрами вспыхнет на стеблях роса. Я буду одна без тебя и все время с тобой. В тот сад возвращаться по нашим едва чуть заметным средам. Он постирел саломенный костёр. Он растопил снега сиренью синей. Спрятались крылья близости в узор ладоней огненных на глянцевой картине. Под ноги ей он кинул серебра хрустальностью непревзойденных взоров и сотворил под вечер тело из ребра и на колени стал, устав от споров. Она глядела на него в упор. И задрожали от желания горы. Любовь текла из каждой клетки спор, ручьями звонкими под взмахом дирижёра. Из трепетных касаний рвавших высь, побеги пробивали коридоры целительной энергии и жизнь меняла красоту и глубину узора. В миры по хрустальному кругу за окнами крылья раскинула птица и клювом поznam разодета узорницы тихонько стучит и пытается угол наклона вращения сдвинуть на градус Она знает, там тишина за дождями и зайчики пляшут беззвучно на ставнях и столько любви и искрящая радость в глазах отражается сны задевая И зимние мысли людей согревая